Если вы согласны действовать, как было условлено, прекрасно. А нет, я благополучно доставлю женщин во дворец епископа, и уж пусть тогда Гийом де Ламарк сам добывает их оттуда, если он действительно так силен, как хвастался неделю назад». «Тысяча чертей!» — воскликнул он с Кнехт. «Конечно, мы сильны, сильнее прежнего. Но вы слышали, будто из Бургундии прислали сотню копейщиков». А это, видишь ли, считая по пяти человек на копье, выходит уже не одна, а целых пять сотен. И, Коля, слух верен, пусть черт меня возьмет, если они сами не постараются встретиться с нами. Да еще у епископа имеется, говорят, изрядная доля пехоты совсем наготове. Так-то вот, братец, да? «В таком случае решайтесь на засаду у креста трех царей или совсем откажитесь от этого дела», — сказал цыган. «Отказаться?» «Отказаться добыть богатую невесту нашему вождю Черт возьми!» «Да я готов вырвать ее хоть из ада!» «Клянусь жизнью, все мы станем тогда князьями или герцогами!» «Как их? Дюками, как вы их называете, да?» «У нас будут свои винные погреба и много французского золота!» «А может быть и красотки в придачу!» Те, что наскучат самому бородатому. — И так решено. В засаду у креста трех царей? — спросил цыган. — Ну, конечно! Решено же, решено, черт возьми! Ты поклянешься мне, что доставишь их на место, и когда они сойдут с коней, чтобы преклонить колени>, колени перед крестом, что делают решительно все, кроме таких вот неверных собак, как ты, тогда мы нападем на них, и они будут нашим. «Ладно. Только помните, я взялся за это скверное дело с одним уговором», — сказал Хареддин, «Я требую, чтобы ни один волосок не упал с головы того молодца. Если вы поклянетесь мне в этом вашими тремя кельнскими мертвецами, я поклянусь семью ночными призраками, что буду служить вам в этом деле верой и правдой. И помните, если вы нарушите вашу клятву...» «Семь призраков станут будить вас на рассвете семь ночей кряду, а на рассвете восьмой задушат и сожрут». «Вот это... да, да, да, да провались ты к дьяволу! Почему ты так заботишься об этом молочке? Ведь он тебе не родня и не земляк!» — спросил воин. «Ну уж это вас не касается, честный Генрих. Есть люди, для которых наслаждение перерезать глотку своему ближнему, а есть и такие, которым приятно сохранить ее в целости» всякого свой вкус. Ну, поклянитесь же мне, что молодец останется жив и невредим, или беру в свидетели светлую звезду -де Баран, дело ваше не выгорит. Клянитесь тремя кёльнскими царями, как вы их зовете. Я ведь знаю, что вы не признаете никакой другой клятвы». «Вот, вот право, какой чудак!» — сказал ланс «Ну да ладно! Ладно! Как это? Ну, клянусь!» «Нет, нет, нет, не так!» — перебил его цыган. «Повернитесь лицом к востоку, храбрый Ланскнехт. Не то чего доброго цари вас не услышат». Солдат произнес клятву, как ему было указано, после чего подтвердил свое обещание быть к сроку в условленном месте, заметив при этом, что оно выбрано очень удачно, так как находится не дальше пяти миль от их теперешней стоянки. «О, а не лучше ли будет, — добавил он, — поставить для верности нескольких наших надежных молочков на той стороне, влево от харчевни, на случай, если бы им вздумалось отправиться другой дорогой?» Цыган подумал с минутой и ответил «Нет». «Появление ваших солдат на том берегу может возбудить подозрение на Мюрского гарнизона, и еще чего доброго вместо верного успеха приведет к стычке, исход которой весьма сомнителен». И, кроме того, я поведу их правым берегом Мааса. Ведь от меня зависит выбирать тот или иной путь. Как ни хитер мой шотландский горец, а в этом отношении он вполне на меня полагается. Еще ни разу ни к кому не обратился с расспросами о дороге. Да и не мудрено, меня назначил к нему в проводники верный друг. Человек, в слове которого никто не сомневается, пока не узнает его поближе». «Послушай, друг Хайрадин, — сказал ему воин, — я давно хотел задать тебе один вопрос. Как это случилось, что вы с братом, такие великие звездочеты и предсказатели будущего, не предвидели, черт возьми, что брат твой, замет, будет повешен?» «На это я тебе, Генрих, скажу вот что. Знай я только, что мой брат будет так глуп» что выдаст герцогу бургундскому тайну короля Людовика, я бы предсказал ему смерть так же верно, как хорошую погоду в июле. У Людовика есть и руки, и уши при бургундском дворе, а у Карла немало советчиков, для которых звон французского золота так же приятен, как для тебя звон стаканов. Однако прощай, помни уговор. А мне надо чуть свет ждать моего молодца, не далее ружейного выстрела от загона этих ленивых свиней, Не то мой сметливый шотландец как раз что-нибудь заподозрит. — Погоди! Погоди. Стой, стой. Выпей сперва глоток утешительного! — сказал Ланскнехт, протягивая своему собеседнику флягу с вином. — Ай! Тьфу! Я и забыл. Ведь ты, как все животные, не пьешь ничего, кроме чистой воды, словно, как его, презренный раб Магунда и этого тер, термоганда. «Сам ты, презренный раб бутылки», — ответил цыган. «Я ничуть не удивляюсь, что тебе поручили выполнение самой жестокой части коварного плана, задуманного более умными головами, чем твоя. Тот, кто хочет знать мысли других и не выдать своих собственных, не должен брать в рот ни капли вина». «А что толку говорить это тебе? Твоя жажда так же ненасытна, как пески Аравийской пустыни. До свидания!» Захвати с собой моего земляка Туиска, его присутствие в окрестностях монастыря может возбудить подозрение. На этом достойные товарищи расстались, еще раз подтвердив взаимное обещание встретиться завтра у креста трех царей. Квентин Дорвард подождал, пока они скрылись из виду а потом осторожно спустился из своей засады. Сердце его колотилось в груди при мысли о страшной опасности, которой подвергалась прекрасная графиня. Увы, он далеко не был уверен, миновала ли эта опасность и удастся ли ему помешать осуществлению предательского замысла против нее. Опасаясь встретиться с Хайраддином на обратном пути, Он сделал длинный обход, пробираясь по отвратительным заросшим тропинкам, чтобы подойти к монастырю с другой стороны. По дороге он тщательно обдумал свой будущий план действий. Вначале, узнав об измене Хайродина, он принял было решение убить его, как только кончится совещание, и его товарищи отойдут достаточно далеко. Но когда услышал, как заботится Хайродина о сохранении его собственной жизни, он подумал, что проявил бы неблагодарность, наказав изменника со всей заслуженной им суровостью. Итак, он решил пощадить его жизнь. И даже если будет можно оставить своим проводником, приняв все меры предосторожности для полной безопасности прелестной девушки, ради спасения которой он был готов пожертвовать жизнью. Но как в таком случае ему следовало поступить? Графини де Круа не могли искать убежище ни в Бургундии, откуда они бежали, ни во Франции, откуда их почти выгнали, Трудно было сказать, что для них более опасно, гнев ли герцога Карла или холодная вероломная политика короля Людовика. По зрелом размышлении, Дорвард принял решение во избежание засады держать путь по левому берегу Мааса и как можно скорее доставить дам к епископу Льежскому, чего они и сами желали. Не могло быть сомнения, что почтенный прилад согласится принять их под свою защиту — А если он, как говорили, действительно получил подкрепление из Бургундии, то будет в силах их защитить. Во всяком случае, если даже враждебные намерения Гийома де Ламарка и волнения в городе Льеже примут опасный оборот, он всегда будет иметь возможность отослать дам в Германию под надежной охраной.